«Мечта букиниста представляет» «Армагеддон. Книга вторая» Глава шестая. Полет нормальный Разговор с губернатором Айдаха, куда предстояло отправиться в ближайшем будущем, состоялся на утро после общего собрания по операции «Илиада». Гумилёва разбудил референт, сказав, «Андрей Львович с вами хочет поговорить губернатор штата Айдаха, соединять или сказать, что вас нет на месте».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 Гумилев пристально посмотрел на дочь и грозно произнёс ну, признавайся, что вы с Мурзилкой натворили?» Но Маруся неожиданно по-взрослому сказала «Да ничего, пап, Мурзик спит. Это я специально рано встала, чтобы тебя увидеть». Гумилев растерялся. Он привык, что Маруся легко относится к его отъездам-приездам, к всевозможным задержкам на работе и прочим сложностям. А сейчас явно происходило что-то не то. «Повзрослела дочь», — печально подумал Гумилёв и провел рукой по светлой Марусиной макушке. Маруся подняла на него серьезные глаза. «А ты скоро улетишь в Америку?» «Вот сейчас поеду и все узнаю», — пообещал Гумилев. «Привезёшь мне оттуда что-нибудь?» «Я же буду в пустыне, там ничего нет». «Ну, привези тогда кактус. В пустыне же есть кактусы».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 Часть груза, принадлежащую миссии ООН, отправили еще днем, а скарб Гумилевской Илиады находился в сеще в ожидании группы. До Сещенского аэродрома добрались на вертолете, и теперь Гумилев стоял возле огромного руслана и смотрел, как бортовые передвижные краны загружают на нижнюю палубу самолета вездеходы. Это были специальные машины на базе армейских тигров, доработанные и модернизированные в гаражах гумилевской конторы его специалистами. В опломбированных контейнерах, помимо научной аппаратуры и других причиндалов, хранилось оружие и обмундирование. А пока все члены группы были одеты в одинаковые темно-зеленые комбинезоны, на груди – нашивки с фамилиями на русском и английском, на рукаве – голубые флажки ООН. Вестенберг о чем-то разговаривал с Артемьевым. Оба курили. Эстонет сигару, а Артемьев тоненькую папироску. Он их набивал сам. Вояки держались вместе, тоже переговаривались. Потом Санич побежал к самолету за что-то ругать аэродромных работников. «Давно я не летал на таком мастодонте», — сказал Решетников. Он стоял рядом с Гумилевым и тоже был одет в темно-зеленый комбинезон. «Я вообще на таком не летал, Константин Кириллович». «Ничем не отличается от простого лайнера, разве что комфорта поменьше. У них там есть э, на верхней палубе кабина для сопровождающих. Туда нас и посадят. Стюардесса, ясное дело, не положено». «Ну, на этот случай у нас с собой все припасено», — подмигнул Гумилев. К ним подошел командир корабля, невысокий подполковник». Заместитель командира авиаполка Синицын шепнул решетников. «Все готово, товарищи», — сказал подполковник. «Погрузка идет к концу. Можете занимать свои места». «С погодой вроде все в порядке. тьфу, -тьфу. «Есть, товарищ Синицын», — отозвался Гумилев. «Через минуту рассядемся. В Америку прибудем по графику». «Если ничего не случится», — развел руками подполковник и снова плюнул через левое плечо. Кабина для сопровождающих оказалась достаточно уютной гумилеву приходилось летать на обычных военных бортах и в памяти навсегда остались их холодные полутемные салоны с приделанными к стенкам жёсткими жесткими сиденьями здесь как и говорил решетников все напоминало обычный авиалайнер усевшись гумилев поерзал устраиваясь поудобнее и объявил поскольку полет предстоит долгий разрешаю это дело отметить но только после того как взлетим и в разумных пределах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 «Найдете же вы, о чем рассказать на взлете», — сделанной укоризной сказал Гумилев, который на самолетах летать вовсе не боялся. «Вероятность погибнуть на земле, в автокатастрофе, куда выше, чем разбиться на самолете. Это все инсинуации», — возразил Решетников. «А если посмотреть с другой стороны, то примерно один из двух миллионов полетов заканчивается катастрофой, тогда как у автомобилистов одна из восьми миллионов поездок». И где выше вероятность? «Надеюсь, у нас сегодня не двухмиллионный полет», буркнул Гумилев, и Руслан начал разгон по взлетной полосе. Гумилёв неоднократно наблюдал за пассажирами в поездах и всегда удивлялся их поведению. Расположившись на своем месте в купе или плацкарте, они тут же начинали выкладывать на стол жареную курицу в фольге, вареные яички, картофелины, огурцы и помидоры. Кое-кто ставил бутылку водки. Как только поезд трогался, большинство начинало раздирать на части курицу, чистить яйца или нарезать помидоры.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 Запасливый Грищенко в самом деле растарался Копченое сало, какие-то соленья, домашняя колбаса, здоровенные помидоры, бычьи сердце, даже неизменная курица. Остальные не отставали. Только у Ивановой были какие-то худосочные бутерброды с торчавшими листьями салата. Да и эстонец вообще ничего не ел. Гумелев и Решетников ограничились сотней граммов коньяка.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 «По земле передвигаться значительно безопаснее, хотя и медленнее». «То-то, что медленнее, и пропасть сложнее. А вертолет тут-то как раз и можно сослаться на средства ПВО». «Давайте все же решим на месте, действуя по обстоятельствам». «Да я понимаю», — сказал Гумилев. «Просто подумал, что каждый день на счету». Он встал из кресла и прогулялся по проходу. Бойцы предложили угоститься. Гумилев вежливо отказался и подошел к Вессенбергу, который читал книгу. «А что граф Суворов ничего не ест?» – шутливо поинтересовался Гумилев. «Что? Почему Суворов?» – эстонец отрывался от книги. «Была такая старая телевизионная реклама. Вы, наверное, не видели. Суворов там отвечал, что до первой звезды, дескать, нельзя». «Почему нельзя кушать до первой звезды?» – удивился Вессенберг». «Пост был», — объяснил Гумилев. «Но в самом деле, почему не идите? «Спасибо. Я кушал в столовой незадолго до вылета. Еще не время. Ешь в полсита, пей в полпьяна, проживешь век до полна». «Какой вы продуманный, Индро Юрьевич», — добродушно улыбнулся Гумилев. «Что читаете, если не секрет?»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 «Какая наука такой человек? Представьте себе, что вы постоянно имеете дело с формами жизни неземного происхождения. Станешь тут странным». «Вессенберг постоянно имеет дело с формами жизни неземного происхождения?» Гумилев поднял брови. «Я полагал, что он чистый теоретик». «Не совсем», — уклончиво сказал Решетников. «У нас есть кое-что».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 Аэропорт Твинфолс был предназначен для местных рейсов на небольших эмбраерах и физически не мог принять такую машину, как Руслан. Сесть громадный самолет еще мог, но для взлета единственная посадочная полоса была слишком короткой. Однако стараниями все того же Джонсона полосу в кратчайшие сроки укрепили и удлинили еще тогда, когда окончательное решение о принятии миссии еще не было принято. Хитрый губернатор выбил на это деньги из правительства Альянса, здраво рассудив, что русские, может, и не прилетят, но хорошая взлетно-посадочная полоса на дороге не валяется. К сожалению, губернатор не смог лично встретить миссию. Его чиновники пообещали, что Джонсон наведается непосредственно в Твин Фоллс, где их уже ждет гостиница Америтель Инн. Там же Миссию ООН ожидали прикрепленные к ней агенты Пол Ковальский и Шон Буч Маккормик, прибывшие из Вашингтона.